Глава седьмая. Проснулся я с ощущением неправильности происходящего. Будем честны, оно меня последние два дня не покидает. Просто я пытался не придавать ему значения. Мои поступки, слова и действия на меня совсем не похожи и происходят на постоянной основе. За окном солнце только начинало вставать, а значит, скоро за мной должен прийти дедушка – Хотя нет, вру, он уже здесь. Стоит прямо над душой, от чего я даже немного испугался, но тщательно это пытался скрыть. Проснулся? Молодец, хоть что-то можешь сделать самостоятельно. У тебя полчаса на подготовку. Старик развернулся и пошел к выходу. На полпути остановился и заговорил. «Ах да, лучше не ешь. Попей воды и одежду свободную надень». «Я распорядился, скоро ее принесут. Когда будешь готов, тебя отведут». На этом он развернулся и вышел, а спустя всего 10 секунд в комнату вошли двое в масках. У одного в руках была одежда свободного покроя, а у второго – кувшин с водой, в котором плавал плод из цитрусовых. Лимон или что-то подобное. Молчат, стоят как статуи и почти не шевелятся. «Скучно». «Где, кстати, девушки?» Этот вопрос я решил продублировать. «Где мои служанки?» Накинув на себя простыню, если судить по ощущениям, я принялся утолять жажду. Фрукт был мне неизвестным. В нем читались нотки множества привычных мне цитрусовых, смешанных воедино. «Они заняты другими поручениями, господин. Если вы готовы, то прошу следовать за нами» произнес тот, кто держал до этого одежду в руках. На плече у него красовалась вышивка в форме гексограммы, в которой соединены два треугольника. Один смотрит вниз, другой вверх. Если не ошибаюсь, это называли звездой Давида в моем мире. Интересно, а какое значение такой символ имеет здесь? Тогда можешь меня вести, только по пути забежим в туалет, сам понимаешь. Шутка не удалась, никто не посмеялся. Ну и ладно. Через десять минут, сделав все утренние дела, мы находились в назначенном месте. Как только я оказался на довольно большом пятачке, мои сопровождающие будто под землю испарились. Исчезли, я даже заметить не успел. Настоящие ниндзя, вот ей-богу. «Отлично вижу, чувство пунктуальности и такта тебе все же присуще». Дедушка вышел откуда-то сбоку. Судя по всему, где-то есть боковая дверь, из которой он и появился. Причем незаметно для меня. Пока его голос не прозвучал, я даже не знал, что он здесь находится. Может, он вообще здесь был с самого начала? Так и оказалось, если верить следующим его словам. «Только вот с ощущением присутствия у тебя явные проблемы». «Как только ты зашел на этот пятачок, я стоял возле тебя все это время. Но ты даже не смог этого ощутить. С таким уровнем подготовки можешь даже не мечтать о турнире через 8 месяцев». «В смысле, вы находились прямо передо мной?» Немного удивленно спросил я. «Вот с ощущением присутствия у меня никогда проблем не было. Годы, проведенные на войне, выработали хорошую привычку реагирования... На все, что хоть немного, выбивается из нормы. В противном случае я бы столько не прожил. «Слышу в твоем голосе нотку недоверия, юнец!» Сказав это, находясь передо мной буквально в двух метрах, он исчез. Вот стоял, я на него смотрел, и бац! Пустота. Через мгновение я получил ощутимый такой щелбан в лоб, заставивший меня присесть на задницу». Где-то внутри начала разгораться обида, но она была не моя. Точнее, моя, но какая-то странная, детская. Через мгновение это прошло, но меня это совсем не обрадовало. Что-то неладное происходит с моим телом, очевидно. «Теперь, думаю, ты удостоверился в моих словах». Я встал, отряхнулся, но отвечать не стал. В этом не было нужды. Он прав, и мне это никак не изменить. Так зачем себе трепать нервы лишний раз? Молчишь? Ну и хорошо. Значит, настроен серьезно. Сегодня первый и последний день, когда я тебе дам указания по физической подготовке. В дальнейшем ты волен повторять или же усовершенствовать свои тренировки так, как считаешь нужным. Любой член клана Дракович из основной ветви «Должен сам найти свой путь к усилению физической оболочки. Когда ты будешь готов, мы приступим непосредственно к техникам, но сейчас...» И начался самый настоящий ад. Тренировками это нельзя назвать от слова совсем. Бег по пересеченной местности, и зачастую только вверх, что было еще сложнее... Заплывы в озере, в котором то и дело тебя норовили укусить довольно большие на вид рыбы, с виду очень похожие на пираний и с такими же огромными зубищами. Поднятие тяжести, превышающих твой вес в несколько раз. Бег по лесу, не оставляя за собой следов и прочее. И это все в первый день. К моменту, когда мы закончили, мне было сложно даже пошевелиться. Я просто упал лицом в пол. Только после этого Драка подозвал тех же парней, которые меня привели, и они меня утащили в комнату, в которой уже была приготовлена бадья с лечебными травами и две моих служанки. Передав меня с рук на руки, телохранители ушли, оставив мою тушку на хрупкие плечи девушек. Уже через полчаса от кисания в бадье мое тело начало подавать признаки жизни. Через час, хоть и с трудом, но я смог шевелить всеми конечностями. Больно было адски, но вылезти самостоятельно я все же смог. Это меня настолько удивило, что я произнес вслух. «Вот это я понимаю, откис. Стоит немного в такой водичке полежать, как большая часть боли проходит. Удивительно просто». Господин, это же естественно. Такое количество лечебных трав, среди которых находятся и невероятно дорогие, благоприятно влияют на организм, успокаивая и укрепляя ваше тело. Состав, который добавляется в бодью, невероятно дорогой и ценный. Не каждому хватит на это денег. Может, кланам из великой десятки и нейтральным. Остальные просто не смогут себе такое позволить. Он настолько ценный? Я думал, это стандартный прием с лекарственными травами, тем более на постоянной основе, а оно, оказывается, не все так просто. Конечно, обычно его начинают использовать мастера с нефритового ранга и выше, ведь там сложно прорваться на следующий уровень, очень сложно. Думаю, даже нашему главе с его уровнем развития такие ванны не помешали бы но он решил, что вам нужнее, хотя вы пока только на медном ранге. Мне очень интересно, откуда Лу так много информации знает. Фиалка в последнее время очень тихая и редко вставляет слово, не то что предложение. С чего бы это? Тем более вы через два месяца будете проходить испытание, и вам нужно к этому времени стать намного сильнее. «Ты это сейчас о чем вообще?» – повернулся я к ней, как только смог напялить на себя халат, больше похожий на ночнушку. «Через два месяца будет проходить испытание, на которое записали и вас. Вы, конечно, уже получили медный ранг, но многие кланы были не согласны с таким развитием событий. Ведь ваша нога даже не вступала в адский лес, а его проходили абсолютно все, при этом рискуя своими жизнями. Вновь девушка удивляет объемом доступной ей информации. «Я о таком даже не слышал, да и глава не говорил, а она уже в курсе всех событий». «Судя по вашему виду, вы еще не знаете об этом? Я права?» «Меня больше интересует, откуда об этом знаешь ты?» вопросом на вопрос ответил я, немного вложив в интонацию угрожающие нотки. «И почему ты узнаешь такие вещи раньше меня?» «Мой господин, не злитесь!» Девушка встала на одно колено, опустив при этом голову вниз, и продолжила. «Когда я присягнула вам на верность, я решила быть во что бы то ни стало полезной. Сбор информации, слухов и различных сплетен – несложное занятие, если уметь отделять нормальные зерна от плевел». Вот я и решила, что таким образом смогу вам помочь. Прошу прощения за свое самовольство, господин. Больше такого не повторится. Так, а что это мы здесь имеем? Информатора, способного всегда держать в курсе последних событий? От такого откажется разве что идиот, а я таковым себя не считаю явно. Нет, продолжай в том же духе. Только в следующий раз, прежде чем что-то делать, спрашивай разрешение у меня. Я собирался завалиться спать, но мне в голову пришла совершенно безумная идея. А почему бы и нет? Уже через минут десять я был у дедушки в кабинете. В том самом, у камина. Видимо, это любимое его место, раз он часто проводит здесь свой досуг, попивая при этом фруктовый напиток. Довольно крепкий, кстати. «Глава, я к вам пришел с просьбой», — с порога заявил я, не собираясь надолго здесь задерживаться. «Говори», — усталым голосом произнес он, даже не повернув в мою сторону голову. «Моя личная служанка, Лу, могу я ее брать с собой на тренировки?» «Зачем? Она тебе ничем не сможет помочь». «Не лучше ли ей заниматься в это время более необходимыми делами на территории поместья?» Спокойным голосом спросил он. «Она мне нужна не как служанка, а как партнер по тренировкам и спарринг-партнер». На этих словах старик удивленно повернулся в мою сторону и на его лице отчетливо читалось. «Ты что такого придумал, Ирод?» Ну, я и поведал о ее прошлом задев только ту часть, где она путешествовала с наемником. Остальное, думаю, он и так знает. При этом я похвалил ее умение обращаться с ножом. Думаю, такой человек мне будет очень полезен и, возможно, даже в ближайшее время». «Возможно», – задумчиво нахмурил брови Драка. «Что значит «в ближайшее время»? Ты что-то придумал?» «Испытание в адском лесу. Мне же в любом случае его придется проходить через два месяца. А если я буду не один, а с помощницей, мои шансы резко возрастут. Думаю, никто не будет против, если моя личная служанка, которую я выбрал, тоже решит его пройти. С этим же никаких проблем нет, я надеюсь». Он смотрел на меня несколько минут, а потом расхохотался. Впервые вижу у него такую реакцию. «Знаешь, я в последнее время сомневался в твоих словах о войне и прочем, ведь ты вел себя как ребенок. Даже никак, а складывалось ощущение, что передо мной действительно мой настоящий внук Лотус, которому 10 лет. Слишком уж поведение совпадало». «Но ну вот такое интересное предложение! Уже что-то новое, авантюрное и продумывающее далеко вперед!» Он погладил подбородок и с улыбкой на лице сказал. «Ты ведь явно не только ради испытания все это задумал, верно?» Я уже хотел было ответить, но он жестом меня остановил. «Хорошо, разрешаю». «Только если ты даже с этим не сможешь справиться, больше не проси меня о таких вещах, понял?» «Спасибо, постараюсь оправдать возложенное на меня доверие». Я поклонился и собирался уже уходить, как меня остановил довольно неожиданный вопрос старика. «Ты ведь понимаешь, что адский лес может стать твоей могилой, правда?» Количество наших недоброжелателей велико, а это – лучшее из доступных возможностей. Обычно его проходят в 15, но в этом году больше ста заявок от людей постарше. Догадываешься, куда я клоню? Здесь несложно угадать абсолютно. Я покажу им все свои навыки, выработанные за последние 20 лет. На этом я еще раз поклонился и вышел из комнаты, услышав напоследок. «Я очень на это надеюсь». Можно официально считать, что первая часть из задуманного выполнена. А старик довольно проницательный, раз догадался о том, что Лу мне нужна не только в адском лесу. «Хм, голова идет кругом. Это последствия тренировок или что-то иное?» В последнее время все чаще и чаще происходят такие вещи. Очень уж мне это не нравится, будем честны. Вернувшись, я застал девушек в моей комнате. Они сидели на полу и тихо что-то обсуждали. В мои планы входило привлечь и фиалку, но вовремя удалось вспомнить о заблокированных каналах. Надеюсь, при следующей встрече с главой мне удастся получить больше информации по этому поводу. Лу, с завтрашнего дня ты официально становишься моим помощником и в дальнейшем будешь проходить со мной экзамен. Меня резко начало рубить в сон. Видимо, волшебные свойства принятой ванны закончились, и осталось лишь пожинать последствия тренировок, в число которых будет входить дичайшая боль в мышцах и остальные не самые приятные последствия. «Завтра мне будет очень больно, поэтому желательно как можно больше отдохнуть. Можете идти отдыхать. Завтра жду тебя с самого утра здесь». «Господин, вы сейчас о чем?» с удивлением в голосе спросила Лу, с неподдельным удивлением, в котором читалась небольшая искорка надежды. Испытания проходят лишь те, кому дозволено стать мастером боевых искусств. Такая, как я, в число избранных не входит. Входит. Это было мое решение, причем одобренное главой. Завтра ты приступаешь к тренировкам боевых искусств, а в дальнейшем, думаю, после «Адского леса» ты продолжишь их. Естественно, остальные твои обязанности останутся при тебе и даже увеличатся. Например, придется исполнять роль моего телохранителя, если того потребует случай. Справишься? Спасибо, господин. Она хотела броситься на меня и обнять, но ее придержала за руку фиалка. Да уж, в порыве чувства и эмоций еще и не такое можно совершить. В принципе, я был бы не против. Но лучше не переходить ту тонкую грань, которая разделяет отношения господина и слуги с дружескими. Да если бы я сам этого хотел, это не тот мир, где такое спокойно примут. По крайней мере, до тех пор, пока я не смогу доказать свою точку зрения силой. А вот с ней пока есть небольшие загвоздки. По сравнению с другими мастерами, я не более чем новорожденный малыш. Спасибо. Все, идите, мне надо выспаться. Завтра снова предстоит тяжелый день. Я развалился на кровати, закрыв при этом глаза, и уже вовсю собирался наслаждаться блаженством в царстве Морфея. Только моим планам было не суждено сбыться. По крайней мере, не сейчас. «Господин, а что прикажете делать мне?» — тихонько заговорила фиалка с настолько обиженным голосом, что сон как рукой сняла. «Да уж, в последнее время я действительно уделяю ей слишком мало внимания». И вот сейчас вновь оставляю ее за бортом, да еще и одну. За последнее время они успели очень сильно сдружиться, и мои планы лишают львиную долю их времени для общения. Хм. «Тебе тоже найдется задание в ближайшее время», приподнявшись на кровати, сказал я. «Естественно, это была ложь. Никаких планов у меня не было». Но ей такого я сказать не мог. Придется придумывать на ходу, как бы это абсурдно ни звучало. Поэтому не переживай, скоро вы слу, вновь воссоединитесь. Ну а сейчас дайте мне уже нормально поспать. Спасибо, господин. Девушки низко поклонились и быстро вышли из комнаты, оставив меня наедине со своими мыслями. На их лицах играла улыбка. Значит, я правильно поступил, по крайней мере, сейчас. Всю ночь мне снились странные вещи. Красивая молодая девушка настолько, что захватывала дух. Огромный, весь в шрамах мужчина, но тем не менее с добрым и улыбчивым лицом. Даже старик, выглядящий немного моложе, чем сейчас. Все это крутилось, показывало различные отрывки. Даже фиалка, которой на вид было не больше десяти лет. Только выглядела она немного по-другому, чем я привык. Худенькая, веселая и постоянно улыбающаяся. Воспоминания никогда к ней близко не приближались, а смотрели на нее как будто сбоку, из-за дерева или угла дома. Таких моментов было много, и все были радостными, кроме последних. Что именно в них было, я не заметил, но проснулся я от собственного крика. «Мама!» Моя рука была поднята вверх, к потолку. Слезы текли по щекам, а я не понимал, что вообще со мной происходит. Сон был ярким, красочным и очень реалистичным, но только многие его участники мне были совершенно незнакомы, да и слезы. Не помню, когда мне было настолько больно, чтобы я проснулся в слезах. Лу смотрела на меня и молчала. Точнее, не так. Подсматривала. Голова опущена и нет-нет, но посмотрит мельком в мою сторону. Больше нельзя давать ей повода себя ждать или подумать что-то не то. «Вижу, ты уже готова. Молодец». Только сейчас я заметил висящие у нее на поясе кинжалы. черные как смоль, без ножен, но засунутые за пояс. Длинные настолько, что почти по размеру, как короткий меч. Одежда, обтягивающая, чем-то похожая на спортивный костюм, но более свободного покроя. Волосы сжаты в плотный пучок сзади, чтобы не мешать обзору и остальному. «Кинжалы можешь оставить здесь. В ближайшее время они тебе не понадобятся». «Хорошо». Она без лишних слов положила их на тумбочку, и пока мы выходили, постоянно на них оборачивалась. Видимо, очень ценная для нее вещь, раз так о ней печется. Думала, она начнет возмущаться, когда я ей скажу их оставить, но этого не случилось. Это показатель того, насколько она серьезна, и готова жертвовать и отдаваться ради цели. Телохранителей не было видно, поэтому мы самостоятельно двигались в уже знакомом мне направлении. «Кстати, где фиалка?» — мимоходом спросил я, чтобы просто не идти в тишине. С самого утра ее нигде не было видно. Она занимается поручениями по особняку, Когда вы забрали меня с собой, на ее плечи легла и моя работа. Теперь ей будет очень непросто совсем справляться. Но она не жалуется, и вчера только улыбалась. Ведь вы пообещали ей, что скоро фиалка сможет со мной воссоединиться. Меня кольнул укол совести, но я промолчал. Надеюсь, я себе не вырыл яму, в которую сам же и упаду. Очень на это надеюсь. Уже на самом пятачке я ненадолго остановился, напрягая все свои органы чувств. То, как в прошлый раз глава меня уделал, надолго засядет в моей голове. Больше испытывать таких чувств мне бы не хотелось. «Господин, я не спрашивала в комнате, но сейчас все же хотела бы узнать, если это не секрет, конечно». Раздался сбоку голос Лу. Но продолжение не последовало, пришлось самому отвечать. «Ну так спрашивай, чего молчишь?» «Вы не завтракали с утра? Вы уверены, что сможете выдержать тренировку, не подкрепившись?» «А ты завтракала, а?» – вопросом на вопрос ответил я. «Конечно, надо же зарядить себя энергией на весь день!» – с улыбкой ответила девушка. «Запомни свои слова, повторишь их мне позже», – злорадно подумал я. Она еще не знает, через что ей придется пройти, но ничего, скоро поймет свою ошибку. «Выдвигаемся. Сегодня ты будешь повторять все упражнения за мной. Думаю, ты их выполнить будешь в состоянии, раз мне удалось». Это я намекал на то, сколько мне пришлось до этого пролежать на кровати. Дедушка, может, и подстраивал тренировки под мое неокрепшее тело. И даже если для нее они покажутся слабыми, всегда можно увеличить темп. Только как же я ошибался. Уже через 20 минут с начала тренировки девушка была похожа на выброшенную на сушу рыбку. Жадно хватало ртом воздух и при этом держалась за бок. И это на первом упражнении можно сказать, на пробежке. Может, у нее такая слабая выносливость из-за того, что она давно не занималась тренировками? Я даже не вспотел, и дыхание максимально ровное. «Что с тобой? Ты в порядке?» Все же я остановился возле нее узнать состояние. «Мы только начали, это, по сути, можно сказать, легкая часть еще. Дальше будет сложнее». «Да и ты, скорее всего, отвыкла от такого?» «Я? Отвыкла? Да я...» На этих словах она отвернулась и ее вырвала. «Да уж, а я предупреждал». Когда она привела себя в порядок и отдышалась, то смогла продолжить свою речь. «Я постоянно занималась тренировками в свое свободное время, и это, я вам скажу, совсем ненормально». «Ты о чем?» Я немного удивился ее последним словам. «Вы самый настоящий монстр, господин. Вы только недавно смогли встать на ноги после десяти лет, прикованных к постели. Недели не прошло, а вы уже начали такие интенсивные тренировки, что даже мне, привыкшей к такого рода нагрузкам, тяжело. И это только на первом этапе. Кто вы, господин?» «Лотус Дракович, наследник рода и будущий глава клана Дракович. Как думаешь, имею я право жаловаться на судьбу и отлынивать, когда мы находимся в такой ситуации?» Я пристально посмотрел в лицо девушки, которая смущенно опустила глаза вниз. «Если ты отдышалась, продолжим. Через два месяца у нас с тобой будет испытание в адском лесу. Нам некогда болтать». «Вперед!» После этих слов мы продолжили нашу тренировку. Еще несколько раз девушке становилось плохо. Один раз она даже плакала от боли в мышцах из-за постоянных судорог перенапряженных ног. Но я был непреклонен. Небольшие поблажки, конечно, делал, но не более того. У меня получалось продышаться на третий четвертой части тренировок из семи. Вот там начиналась жара, и даже мне становилось плохо, что говорить о девушке. На третьей она не смогла продолжать, и никакие слова не могли заставить ее. Тело отказывало, и продолжать было опасно, поэтому я решил сделать небольшой перерыв и выбрал для этого очень крутое место – водопад. Мне удалось заприметить его еще вчера, но тогда я не мог менять маршрут по своему усмотрению. В этот раз такая возможность была, хоть и не запланирована. Девушку пришлось нести на спине, потому что ей было больно даже просто стоять. Найдя небольшую выемку внизу, где воды было примерно по колено, а камни вокруг не дадут уплыть вместе с течением, Я засунул туда девушку в надежде, что прохладная вода приведет ее в чувство. Она только и смогла, что поблагодарить меня, улыбнуться и закрыть глаза. Не знаю, уснула она или нет, но я должен попробовать то, о чем мечтал еще в далеком детстве. Как в фильмах посидеть, под неспадающей сверху на тебя водой, тем более небольшой водопад это позволял. Удобно устроился там, где сверху на меня лилось огромное количество воды. Приятное ощущение и очень расслабляет. Я даже вошел в какой-то транс, и вдруг в голове прозвучал щелчок, будто пальцами щелкнули, и я открыл глаза. Находился я непонятно где. Везде все белое, куда ни кинь взгляд. «Дяденька, наконец мы сможем с вами поговорить!» «Я так долго пытался это сделать»,